на тысячу голов. Тысяча целей существовало до сих пор, ибо существовало тысячи народов. Недостает еще только цепи для тысячи голов. Недостает единой цели. Еще у человечества нет цели. Но скажите же мне, братья мои, Если человечество не достает еще цели, то, быть может, не достает еще и его самого. Так говорил Заратустра. А любви к ближнему. Вы жметесь к ближнему. И для этого есть у вас прекрасные слова. Я говорю вам, ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе. Люби жить к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель. Но я насквозь вижу ваше бескорыстие в кавычках.